глава 21 мир снов спускаясь вниз по слабо коридору и продолжала вытирать руки полотенцем они все еще казались ей грязными хотя вы были дважды прежде девушки в голову не могло прийти сколько кухонных горшков и котлов развелось в мире но сегодня к тому же назначили день большой выпечки так что бедным работницам предстояло выскабливать из печных труб золу и пепел и ведро за ведром вытаскивать сорт прочь. А потом еще прочищать жерло печей, до столы выскаблить с мелким песочком, чтобы они засверкали, точно выточенные из кости, а полы надлежало довести до зеркального блеска, полируя их, нагнувшись над половицами и вставь на колени. Пепел и грязь пометили пятнами белое платье Эгвейн. Спина у бедняжки разламывалась, и девушка стремилась поскорее очутиться в своей постели, однако не кстати явившаяся на кухню верен, якобы решившая прихватить в свои покои немного еды, проскальзывая мимо Эгвейн, шепотом пригласила ее пожаловать в свои апартаменты. Комнаты Верин располагались как раз над библиотекой, в одном из коридоров, где обычно появлялись лишь считанные из коричневых сестер. Здесь, в этих коридорах, воздух пропитался пылью, словно айс проживающим в комнатах справа и слева и занятым некими неотложными делами, некогда было побеспокоить своих служанок приказанием почаще протирать всюду пыль. Кроме того, коридоры вели себя довольно странно, то становясь столь узкими, будто их кто-то безжалостно сжал, то вдруг резко сворачивая в сторону, устремляясь вверх или вниз. Цветные узоры немногочисленных стенных гобеленов здесь так поблекли, точно их приводили в порядок не чаще, чем все остальное здесь находившееся. Очень многие из ламп, висевших по стенам, не были зажжены чего большая часть коридора оставалась погруженной во мрак. Игвейн казалось, будто она тут одна-одинешенька, только где-то вдали мелькало что-то белое. Видимо, послушница или одна из служанок торопилась исполнить некую службу. Туфли девушки, постукивая цокающими каблуками по каменным плитам пола, черным и белым, ничем не покрытым, пускали по залу долгое эхо. Не следовало, пожалуй, здесь продолжать неотвязные размышления о Черных Айя. Неуютное местечко. Но вот перед Эгвейн оказалось то самое, о чем упомянул в своем распоряжении верен Похоже, это была та самая дверь. Она располагалась возле одной из высоких площадок, украшенная темными деревянными панелями. Рядышком с пропаленным гобеленом, на котором восседающий на коне король принимал капитуляцию другого короля. Имена обоих властителей верен называла. Умерли они за сотни лет до того дня, когда родился Артур Ястребиное Крыло. Верин, казалось, знала всю историю на зыбок. Но вот имена королей Эгвейн запомнить не сумела. Не могла она произнести и название тех давно исчезнувших стран, которыми правили властители. Для нее от всей истории, в данном случае, сохранилось лишь то, что умещалось на гобелене. Как теперь понимала девушка, описанным уверен очень точно. Зал, отвечавший эхом на звуки ее шагов, представлялся Эгвейн еще более пустым и угрожающим, чем минуту назад. Она постучала в дверь и на цыпочках вошла в комнату, едва услышав рассеянно сказанное «Кто там? Войдите». Сделав пару шагов по комнате, Игвейн в изумлении остановилась. По стенам, тут и там, простирались длиннющие полки, оставляющие голой лишь ту перегородку, где была дверь во внутренний покой, да стеллаж, увешанный не в один слой картами ночного неба. Игвейн припомнила наименование некоторых из узнанных ею созвездий. Пахарь и воз с сеном. Лучник и семь сестриц, но иные сонмы звезд не были ей знакомы. По всему помещению лежали, валялись, торчали куда-то засунутые мимоходом книги, грамоты, свитки. Повсюду среди россыпи бумажных груд громоздились, наползая друг на друга, самые причудливые и непонятные предметы. По углам виднелись необычные фигурки из металла и стекла, имеющие странную конфигурацию и неясное назначение. Шары соединялись с трубками, круги, помещенные внутри таинственных окружностей, соседствовали с украшающими стол черепами и всевозможными костями, которые и описать-то словами было трудно. Нечто, напоминавшее чучело бурой совы, размером не больше ладони и гвейн, восседало на предмете похожим больше всего на выцветший череп белой ящерицы. Только таковым он быть не мог никак. Череп оказался длиннее, чем рука и гвейн от локтя до запястья, а торчащие изогнутые зубы были с палец девушки. Подсвечники, расставленные по чьей-то вольной прихоти безо всякого порядка, бросали свет на одни бумаги и оставляли в тени другие. И становилось страшно, не загорятся ли ценные документы. Сова подмигнула девушке так внезапно, что Эгвейна отпрянула. — Ах да! — проговорила верен Она восседала за столом, на коем царил не меньший беспорядок, удерживая в руке с осторожностью некую разорванную страницу. — Вот, наконец, и ты! Заметив, как Эгвейну кратко покосилась на сову, она добавила рассеянно. — Она держит в страхе здешних мышей, чтобы не жевали мои карты и бумаги. Жестом обведя всю комнату, переполненную бумажными драгоценностями, она вспомнила о странице у себя в руке. А, вот это, кстати, любопытная рукопись. Розел из Иссама утверждала, будто после разлома сохранилось более сотни страниц, а кому было знать, как не ей, ведь писала она об этом спустя всего 200 лет. Но до нашего времени уцелела, насколько мне известно, всего одна эта страничка. Вероятно, одна только эта копия. Розел писала, что рукопись на страницах своих несет секреты, знание которых не дало бы миру спать по ночам спокойно и сладко, потому она и старалась не говорить о них открыто. И вот, пытаясь расшифровать упомянутые тайны, я перечитала сию страницу уже тысячу раз подряд. Некрупная сова вновь возрилась на игвине. Девушка старалась не смотреть на нее. — О чем же там говорится, Верин Седай? — спросила она учтиво. Верин сморгнула так же значительно и внезапно, как ее сова. — О чем говорится? Сей текст есть дословный перевод оригинала. Учти это. Но звучит он почти как... Словно Барт его декламирует возвышенным слогом. Слушай же. Сердце мрака, балзамон, имя, что таится внутри имени, закутанного в покров имени, тайна, что сокрыта внутри тайны, упрятанный под пологом тайны, предавший надежду. И Шамаэль предает всю надежду. Правда горит и опаляет. Надежда рушится перед правдой. Ложь на щит Кто может выстоять против сердца мрака? Кто может встать лицом к лицу с предавшим надежду? Душа тени, душа тени, он есть. Верин вздохнула и умолкла. На сём текст обрывается. Что ты думаешь обо всём этом? «Не знаю», — проговорила Эгвейн, — «но мне это не нравится». «Но почему это должно тебе нравиться, дитя моё?» Любить слова должна ты, либо понимать их. Почти 40 лет я положила на изучение бесценной страницы, но до сих пор не могу ее разгадать. Верин бережно положила страницу в папку из жесткой кожи с шелковой подкладкой, а папку небрежно запихнула в груду бумаг. «Но тебя я призвала не за этой страницы». Она пошарила по столу, бормоча что-то себе под нос то дело схватывая груду книг или рукописей, чтобы бумаги не посыпались на пол. Наконец она подступила к гвин тонкой рукой прижимая к своей груди стопку страниц, перевязанных шнурком со множеством узелков. По страницам разбегались паутинно-тонкие, едва различимые письмена. «Вот, дитя мое, здесь все, известное нам о Леандрин и женщинах с ней ушедших. Их имена, возраст» из каких они Айя, где родились. Все, что мне удалось разыскать в наших записях. Здесь указано даже, каковы были их достижения при обучении и чему они уделяли большее внимание. Здесь скоплено также то, что мы сегодня знаем о терангриалах, ими унесенных из башни, но таких сведений очень немного. В основном их описание. Не знаю, все ли собранное мною пригодится. Разбираясь в документах, я так и не поняла, могут ли хоть какие-то сведения принести нам пользу. «Быть может, в этом сумеет разобаться одна из нас?» — сказала игвин Но тут же девушку испугала внезапно поднявшаяся в груди волна подозрения. Но не припрятала ли она какие-нибудь из сокровенных бумаг? Ей казалось, будто Амерлин доверяет верен лишь потому, что обязаны ей верить». А вдруг самоверен черная Айя? Игвейн заставила себя прогнать эту мысль. Весь путь от самого мыса Томан до Тарвалона девушка проделала вместе с верен И теперь она отказывалась допускать, будто эта толстенькая ученая дамочка может оказаться пособником тьмы. Я доверяю вам, Верин Седай. Доверяю. Но можно ли ей доверять? И вновь Айс чуть удивленно заморгала, глядя на Игвейн, но затем, вскинув голову, она отбросила от своего сознания те мысли, которые явились к ней. «Перечень, который я тебе передаю, может оказаться для нас полезен, а может обернуться пустой тратой бумаги. Но разговор о нем не единственная причина, по которой я тебя пригласила» верен передвигая на своем столе какие-то вещи, пристально воззрилась на игвин одновременно выстраивая в штабеля какие-то бумаги, дабы освободить место на столе. — Атанай, я знаю, ты можешь оказаться сновидицей. Последний из сновидиц 473 года тому назад была Корианин Недиал, и по сохранившимся с той порой записям мне понятно. Вряд ли ее можно было по праву назвать сновидицей. Если у тебя имеется сей талант, то это будет чрезвычайно интересно. Она и меня действительно проверяла, верен седай, но она так и не смогла определить, предсказал ли хоть один из моих снов будущее. Из того, что делает сновидица, вещи сны, дитя мое, всего лишь часть, причем самое малое». Она ей же полагает, будто развивать способности девушек нужно со всей возможной осторожностью, не спеша. А я считаю, что такой подход излишне медлителен. Вот, смотри-ка. Через освобожденное на столе пространство верен прочертила пальцем по пыльному пчелиному воску ряд параллельных линий. Представим себе. Линии эти представляют собой миры которые могли бы существовать в случае, когда в главных поворотных точках узора были выбраны иные решения и события пошли по-другому. По «Те миры, которых можно достичь при помощи портальных камней», вспомнила Игвейн, дабы показать, сколь внимательно она слушала лекции верен по пути в Тарвалон от мыса Томан. Но какое отношение имеет все это к тому, сновидится она или нет?» Очень хорошо, одобрил верен но узор может представлять собой еще более сложный рисунок, чем этот, дитя мое. Создавая узор эпохи, колесо собирает в общую ткань нашей жизни, но сами эпохи тоже вплетаются в кружево эпох, в великий узор. Кому же по силам постичь все, если сейчас мы рассмотрели едва лишь десятую часть всей мировой ткани? в эпоху легенд некоторые твердо верили будто существуют еще и другие миры которых нам труднее достичь чем добраться до миров портальных камней если в такое возможно поверить миры лежащие приблизительно так и верен прочертила еще несколько линий пересекая имя первоначальный узор некоторое время она внимательно разглядывала их основа «И узор ткани», – проговорила она. «Но колесо времени способно соткать и еще более обширный узор миров». Выпрямляясь, верен вытерла свои пальцы. «Вот это, как ты видишь, ни здесь, ни там. Во всех этих мирах, какими бы ни были те или иные их разновидности, некоторые вещи остаются неизменными. Одна из них такова». «Во всех мирах темный заключен в узилище». Как бы против собственной воли, Игвин подошла поближе к столу, чтобы взглянуть на линии, начерченные верен «Во всех мирах?» – спросила она. «Но как же может быть так? Вы утверждаете, что отец лжи существует в каждом из миров?» Мысль о существовании множества темных заставила ее содрогнуться. «Нет, дитя мое», – отвечала верен Во всех мирах в одно и то же время пребывает лишь один Создатель. В то же время есть только один Темный, также существующий одновременно во всех мирах. Если же он освободится из той тюрьмы, которую Создатель устроил в одном из миров, то Темный будет освобожден во всех мирах. До тех пор, пока Темный в одном из миров останется узником, Он остается узником и во всех иных мирах. «Но в этом, по-моему, нет никакого смысла», — запротестовала Эгвейн. «Это парадокс, дитя мое. Темный является воплощением парадокса и хаоса, разрушителем разума и логики, нарушителем равновесия, неспровергателем порядка». В этот миг сова вдруг взмахнула крыльями и бесшумно перелетела на полку позади Айсседай на лысую макушку белого черепа. Мигая то и дело, она сверху разглядывала двух женщин. Едва войдя в комнату, Игвейн обратила внимание на сей череп, на его вытянутое рыло и рога, изогнутые над сводом, и смутно удивилась, стараясь припомнить, какой породы баран имеет столь огромную голову. Теперь девушка приметила округлость черепа и высоту лба. Это был не бараний череп. Это был череп троллока. И девушка с отвращением вздохнула. «Верен, Седай, но какое же отношение имеет это все к тому, сновидится я или нет?» спросила она. «Темный, прочно связан с Шаилгул, я и в мыслях допустить не могу, чтобы он вырвался». Однако печати на его узилище становятся все ненадежнее. Теперь даже послушницы об этом знают. — Какое отношение к тому сновидеца ты или нет? — переспросил Верин. — О, никакого отношения не имеет дитя мое. За исключением того момента, что все мы так или иначе обязаны противостоять темному. Сейчас он заключен в узилище, но узор не привел бы все мир без всякого предназначения Рандалтора. Возрожденный дракон встанет лицом к лицу с повелителем могил, Уж это известно нам точно. Неизвестно только, доживет ли Ран до сей встречи. Темный будет пытаться извратить, исказить узор, если ему удастся. Кстати, мы не ушли слишком далеко в сторону, нет? Простите меня, верен Седай, но если это... Игвейн указала на линии, проведенные по запыленному воску. Если это не имеет никакого отношения к тому, быть или нет сновидицей то почему же вы рассказываете мне именно об этом?» Верин воззрелась на девушку так, будто-то нарочно прикидывается непроходимой тупицей. «Никакого отношения, ты сказала?» «О, ну, нет». «Разумеется, все это имеет самое прямое отношение к нашему разговору. Дело в том, что кроме Создателя и Темного, во всем деле присутствует еще третья константа. Есть совсем иной мир». Он располагается внутри каждого из имеющихся миров и одновременно внутри их всех. А некоторые считают, что этот еще один мир окружает все миры разом. В эпоху легенд мыслители дали этому миру такое наименование «Тел-Аран-Реот», то есть «Невидимый мир». Существует иной перевод «Мир снов». И он, вероятно, точнее. Немало было трезвых обывателей, не смеющих и помыслить о направлении силы, но иногда мельком видящих в своих снах тело ранриот и благодаря этому и знакомых с проблесками тех других миров. Подумай, припомни, что необычное видела ты в своих снах, но зная, дитя мое, сновидица, и сновидица истинная, может войти в тело ранриот по своей воле и гвин попыталась перевести дыхание но горло ее было так сжато что вздохнуть она не могла войти но я же верен седай я вовсе не думаю будто ясносно видится она иед дай меня проверяла и ничего и не подтвердила и не опровергла прервала ее верен и она и до сих пор верит что ты вполне можешь оказаться сновидицей. Надеюсь, при случае я сама узнаю, могу я стать сновидицей или нет, пробормотала игвин О, Свет, хочу я стать сновидицей или нет? Я хочу научиться, я хочу знать все. У тебя уже не осталось времени, дитя мое, ждать больше нельзя, промолвила верен Амерлин доверила тебе и Найниф дело огромной важности, Для его исполнения ты должна использовать любой инструмент, какой только возможно. Из-под свалки на столе Верин высвободила красный деревянный ящичек. В ящичек вполне уместилась бы пачка бумажных листов. Ну а из чуть приотворила крышку и выудила из него всего-навсего кольцо, выточенное из камня, испещренное пятнышками и полосками, и голубого, и коричневого, и красного цветов, при этом слишком большое, чтобы носить его на пальце Вот, дитя мое. игвин отодвинула в сторону папки и грамоты, чтобы взять кольцо в руку, и глаза ее распахнулись от удивления. Хотя кольцо и выглядело как каменное, на ощупь оно оказалось тверже, чем сталь, а весило тяжелее, нежели свинцовое. К тому же, было кольцо каким-то перекрученным. И если бы Эгвейн провела пальцем по краю кольца, то ее палец обошел бы вокруг кольца дважды, огладив его и по внутренней поверхности, и по внешней, ибо имело кольцо лишь один единственный край. Желая в этом убедиться, Эгвейн провела вдоль этого единственного края кольца два раза. Верин же промолвила, не Нидиал большую часть своей жизни владела сиром Терангриалом. Теперь он переходит в твое владение. При этих словах кольцо едва не выскользнуло из рук гвин Терангриал? Неужели я буду владеть Терангриалом? верен как будто и не заметила, как потрясена девушка. По имеющимся у нас сведениям, кольцо облегчает человеку проникновение в тело Ранриотта. Корианин утверждала, что оно будет работать на тех, кто талантом не обладает, так же, как и на айс Самое главное – касаться кольца все время, пока ты спишь. Все это небезопасно, разумеется. Тело ранриот не похож на другие сны. Происходящее там с тобою является настоящей реальностью. Ты не осматриваешь тот мир издали, а действительно в нем находишься. Верин подняла рука в своего платья, обнажая старый шрам, идущий от кисти по всему предплечью. «Несколько лет назад я сама попробовала использовать кольцо. Как видишь, исцеление она и не помогло мне столь же великолепно, как обычно помогало. Не забывай об этом шраме». Айседай опустил рука в платье. «Я буду осторожен, верен Седай». «Реальность». Но мои сны и так достаточно ужасают. Видеть сны, после которых остаются шрамы на теле, я не желаю. Кольцо я запрячу в мешок, а мешок уложу в темный уголок. Да там его и оставлю. Потому что я... Но Игвень желала постичь все тайны. Она хотела стать Айс Седай. А ни одна из сестер не была сновидицей вот уже около пяти столетий. Да, я буду осторожна. Она дала кольцу проскользнуть свою поясную сумку и туго завязала тесемки. Затем взяла исписанные бумаги, которые дала ей верен «Помни, оно должно быть спрятано у тебя очень надежно, дитя мое», — проговорила наставница. «Ни одна из послушниц и даже ни одна принятая не должна распоряжаться подобной вещью. Но тебе она может весьма пригодиться. Храни ее как следует». «Да, Верин седай». Помня про шрам на руке Верин, Эгвейн уже почти желала, чтобы прямо сейчас явилась какая-нибудь Айсседай и немедленно отобрала у нее это кольцо. «Ну хорошо, дитя мое, мы обо всем договорились. Уже поздно, а завтра тебе рано вставать, готовить завтрак. Доброй ночи!» Дверь за Эгвейн закрылась, а Верин все еще сидела и смотрела на темные дверные панели. Позади нее тихонько ухнула сова. Придвинув поближе красный ящик, Веря надкинула крышку совсем и, нахмурившись стала разглядывать его содержимое. В нем одна страница следовала за другой, и каждая из страниц была исписана аккуратным и четким почерком. Но черные чернила за пять столетий ничуть не выцвели. То были записи корианин-недиал. Все, что... Успела она познать, 50 лет изучая необычайный Терангриал. Корианин слала женщиной тайной. Большую часть своих знаний она хранила при себе, подальше от всех, доверяя только этим страницам. Добраться до тайных записей Корианин помог верен лишь случай, да привычка неустанно рыться в старых рукописях, коими переполнена библиотека башни. Насколько верен сумела разузнать, из всех Айссида ни одна, кроме нее самой, не ведала о существовании сего Тирангриала. Крианин ухитрилась сделать так, что всякие упоминания о нем исчезли из архивов. верен еще раз обдумала, не сжечь ли ей лежащий в ящичке манускрипт, обдумала с той же обстоятельностью, как ранее и возможность отдать эту руку Песегвейн. Но уничтожить знание, знание, какое бы то ни было, верен для себя считала поступком кощунственным. А с другой стороны? Нет, лучше, гораздо лучше оставить пока все так, как оно есть. А там, что будет, то и будет. И верен захлопнула крышку ящичка. А теперь надо вспомнить, куда же я засунула ту страницу. Хмурясь, Верин принялась разыскивать кожаную папку в штабелях книг и рукописей. Разговор с Эгвейн уже вылетел у нее из головы.